Глава 5. Кристи посмотрела на свое отражение и нахмурилась. Костюм был совсем немного велик, но слишком обтягивал и подчеркивал фигуру. Большинство ее платьев были более свободными. Ее предыдущая хозяйка настаивала на том, чтобы одежда скрывала фигуру и была очень скромной. Теперь в гардеробе Кристи были свободные платья, которые легко снять и надеть без посторонней помощи. А очки и капоры делали ее внешность совсем невыразительной. Никому не приходило в голову разглядывать то, что находилось за скучным фасадом. Окружающие видели лишь невзрачную гувернантку. Так всем было удобно. Она до сих пор находилась под впечатлением того, что леди Брейбрук разглядела в скучной мисс Девентри ее, Кристи. Она оказалась совершенно права. Глубокий синий цвет придавал ее лицу красок и очень освежал, хотя причиной тому мог быть и чистый загородный воздух. Кристи поправила ленту. «Как же красиво и элегантно! Она в жизни не носила такой одежды. Да и какое это имеет значение? Она всего лишь компаньонка-гувернантка. Красивое оперение не сделает меня жар птицей», подумала Кристи, спускаясь вниз. «Вот и вы!» лизи и Мэтью ждали ее в большой зале, как она позже узнала. Старый замок Амберли служил домом многим поколениям Трентомов. «Выглядите очень мило», — сказала лизи и Кристи закусила губу, чтобы не рассмеяться. «Лошадей уже вывели. Вон тот для вас. Он невероятно спокойный». «Но не совсем тихоход», — добавил Мэтью. «Можно было взять другую лошадь, но Джулиан сказал, что главное — безопасность. Он сказал, что не хочет, чтобы вас пришлось хоронить после прогулки. Никакого намека на сожаление. И не пришлось нести непредвиденные расходы, добавила Кристи. Мэтью усмехнулся. Он так не сказал. В глазах появилась хитринка. Он выразился еще хуже. Кристи посмотрела на него поверх очков. Она заметила, что такой взгляд оказывает воздействие на детей. Они никогда не узнают, что это просто уловка, ведь когда перед глазами нет стекол, она почти ничего не видит. Но даже без очков она заметила, как Мэтью криво усмехается, а в синих, как у брата, глазах пляшут чертики. «Джулиан ждет нас у конюшни вместе с Эмми и Дэйвом», – бодрым тоном произнесла лизи словно вчера не высказывалась о брате, как о жестоком тиране. «Значит, Джулиан решил их проводить». Кристи пожалела, что согласилась на эту прогулку верхом. Она определенно выставит себя не в лучшем свете. Скорее всего, даже Дэйви почувствует себя на лошади гораздо увереннее, чем она. В подтверждение ее мыслям, самый младший Брейбрук уже катался во дворе на маленьком симпатичном пони. Эмма сидела верхом на гнедой лошади. Его светлость стоял поодаль и держал за узду высокого черного скакуна, а на длинном поводе – серую лошадь. Даже и не лошадь, а большого пони. Конюхи вывели еще двух лошадей. С опаской косясь на вороного скакуна, Кристи почувствовала, как страх сковывает все ее тело. Она надеялась, что кто-то из слуг поедет с ними и поможет ей. Скорее всего, нет. Их светлость был одет в костюм для верховой езды, что означает, что он сам будет ее учить. Стараясь не выдать волнения, Кристи поймала взгляд Джулиана и заметила нескрываемый интерес. «Чтоб ему провалиться!» Он знал, что она будет выглядеть очень глупо, и решил поглумиться над ней. Его следующая фраза убедила Кристи в собственной правоте. «Мисс Девентри, я решил лично убедиться в вашей безопасности». Она мило улыбнулась. «Я тронута, что ваша светлость обеспокоилась судьбой столь скромной персоны». Джулиан нахмурился и поджал губы, мельком бросив взгляд на Лизе. «Не стоит, мадам. Познакомьтесь с Мерлином». «Познакомьтесь с Мерлином», — как завороженная Кристи смотрела на скакуна. Лорд Брейбрук гладил его по голове, трепал за уши и похлопывал по мощной шее. Затем достал что-то из кармана, и мягкие губы аккуратно взяли угощение с протянутой ладони. «Давайте», – неожиданно резко сказал милорд. «Протяните руку», – и положил ей на ладонь кусочек сахара. Кристи в ужасе уставилась на лакомство. Она успела заметить, что у Мерлина большие зубы и вполне здоровые. Прежде чем Кристи смогла возразить или бросить сахар на землю, мягкие шершавые губы с неожиданной деликатностью приняли у нее угощение. Кристи пришла в восторг. Уже более решительно она провела рукой по бархатистой шкуре. Влажные карие глаза Мерлина смотрели прямо на нее, затем он чуть опустив голову и потерся ее плечо. В оцепенении Кристи сделала шаг назад и словно уперлась спиной в глухую стену, неожиданно оказавшуюся теплой. Чьи-то руки легко удержали ее. Кристи почувствовала, как ей стало жарко от столь волнующей близости мужского тела. Она не успела вымолвить и слова, как те же руки обхватили ее за плечи и развернули. «Простите, мисс Девентри». В голосе лорда было замешательство. «Мерлин тоже джентльмен, но он очень любит сахар. С вами все в порядке?» «Все отлично», — ответила Кристи, стараясь унять бешеное сердцебиение. К ним подъехал Дэйви на маленьком поне. «Смотри, Джулиан! Мерлин обслюнявил ей всю грудь!» Кристи опустила глаза. Она посмотрела на Брейбрука, не сводившего с нее веселый взгляд синих глаз. «Не беспокойтесь, мисс Девентри». Уверен, скоро все высохнет и следа не останется. Но леди Брейбрук будет вздор. Она сама всегда ворчала, что Мерлин перепачкал все ее платье. Кроме того, она же подарила вам этот костюм. Теперь он ваш. Кристи покраснела. Кроме этого, миледи отдала ей еще множество платьев, сказав, что ей они больше не понадобятся, а лизи совсем не подходит. Конечно, хозяйки часто отдают прислуги свои вещи. Возможно, в таком щедром подарке и нет ничего страшного. «Поехали, пожалуйста!» – заныл Дэйви. Слуги помогли Мэтью и лизи сесть на лошадей. Кристи едва не задохнулась, увидев, как лизи опершись ногой на подставленные руки, легко забралась в седло. «Бог мой, если это предстоит и ей, она точно промахнется и шлепнется на землю!» «Мисс Девентри, Донесся издалека голос лорда. А нет, э, нет какого-нибудь другого способа сесть в седло. Боюсь, я не смогу так ловко, как мисс Трентом. Я помогу вам, мисс Девентри. Кристи нерешительно подошла к Мерлину и потрогала стремя. В это время сильные руки обхватили ее за талию и подбросили вверх. Она не успела даже ойкнуть, как оказалось в седле. Руки скользнули вниз по бедру и опустились и все однако кристи это вполне сдержанное движение показалось нежной лаской что за вздор он просто хотел убедиться что она правильно сидит кристи выпрямила спину и расправила плечи стараясь вернуть себе утраченное душевное равновесие слава богу кажется самое страшное испытание позади но она ошиблась лорд брейбрук вставил ее левую ногу в стремя и стал показывать как правильно ее держать Он несколько раз коснулся ее колена, отчего мороз пробежал по коже. Как же глупо должно быть она выглядит. В этом нет никакого тайного намека. Он просто показывает ей, как правильно держаться в седле. Сильные руки обхватили ее за щиколотку. И Кристи порадовалась, что на ней высокие ботинки. Поэтому он не мог коснуться ее тела. «Постарайтесь опустить каблук, мисс Девентри». — сказал Джулиан и слегка надавил на ступню, чтобы придать ей верное положение. — Так вам будет проще держать равновесие. — Так и правда легче. Кристи почувствовала себя, как курица на насесте. Когда она стояла на земле, Мерлин не казался ей таким высоким. — Возьмите повод. Кристи опустила голову и взяла повод. — А что же ей с ним делать? — Слегка натяните, — учил лорд, взяв ее руки в свои и показав верное движение. Он не для того, чтобы удержать равновесие, чтобы управлять лошадью. Держите большие пальцы сверху. Не стоит тянуть слишком сильно, лишь слегка. На Кристи были перчатки, но даже сквозь них она ощущала тепло его рук. Лорд Брейбрук отошел назад и оглядел ее с ног до головы. Кристи покраснела. Прекрасно. По крайней мере, вам не надо объяснять, что спину стоит держать прямо. Он подошел к своей лошади с необыкновенной грацией и вскочил в седло. Да уж, глупо радоваться такой сомнительной похвале. Кристи села еще ровнее. Мерлин фыркнул и сделал несколько шагов. Ей показалось, что она сейчас упадет. Кристи схватилась за седло и слегка пригнулась. Мерлин остановился, повинуясь движению повода. Она поспешно огляделась, но лорд, кажется, ничего не заметил. Кристи была очень напугана. «Как это глупо! Прошло уже много лет с того момента, как она упала с лошади Гарри. Мерлин намного послушнее. Она несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоиться». Джулиан напомнил тебе, что у всех женщин есть талия то, что он обнаружил ее у мисс Девентри, не должно было вызвать в душе такую бурю эмоций, заставивших задержать руки на ее теле чуть дольше положенного. И словно невзначай прикоснуться к ее ноге и бедру еще раз. Одного беглого взгляда на женщину было достаточно, чтобы понять, что она хорошо держится в седле. Он натянул поводья и пустил лошадь шагом. Лицо мисс Девентри побледнело, И Мерлин сделал несколько шагов. Она не издала ни звука, оставаясь сидеть прямой, к стена спиной. Джулиан уже почти поверил, что мисс Девентри такая же бесформенная, как и ее платье. Но это оказалось совсем не так. Женщина скрывала фигуру так же искусно, как и свое истинное лицо. Оно оказалась стройной и гибкой. Должно быть ее тело теплое и податливое. Податливое? Господи! Знала бы она, о чем он сейчас думает, пока она восседает в седле, словно античная амазонка. Мисс Девентри могла выглядеть весьма привлекательно, но отчаянно это скрывала. Не стоит ее в этом обвинять. Умная женщина в ее положении постарается не привлекать внимание противоположного пола, если только она не мечтает о карьере дамы полусвета. Гувернантки и компаньонки всегда стараются держаться несколько обособленно. Вечное одиночество. — Куда мы поедем? — спросила лизи выводя его из состояния крайней задумчивости. — Мисс Девентри, выбирайте вы. Джулиан заметил, что та немного опешила, но продолжала вести себя степенно и сдержанно. — О, благодарю, мисс Трентом, но я совсем не знаю окрестностей, поэтому... — Мне нравится на реке, — сказал Дэви лизи слишком театрально вздохнула и закатила глаза. «Только не на реку, Дэйви!» «Нет, Дэйви!» – поддержала сестру Эмма. «Не всем нравится ждать, пока ты наконец увидишь форель!» Мальчик недовольно нахмурился. Прежде чем Джулиан успел что-то сказать, Дэйви, чтобы предотвратить конфликт, в разговор вмешалась мисс Девентри. «Форель? Настоящая?» На лице мальчика появилось радостное выражение. «И лосось! Огромные рыбы!» Восторженно произнес он, бросив поводье чтобы показать, насколько большая. «И они обязательно появятся! Джулиан их заставит!» С гордостью закончил он. Мисс Девентри вздрогнула. «Пожалуй, это именно то, что я хотела бы увидеть. Очень любопытно, как его светлость заставит рыбу выпрыгнуть из воды». Эмма захихикала, а Мэтью рассмеялся во весь голос. «То, что нужно, Джулиан! но как? Сможешь управлять водой?» «Конечно!» Джулиан едва сдерживал смех. «Думаешь, волны подчинялись только королю Кануту?» «Что ж, на реку! Поскакали!» Все мгновенно забыли о ссоре и направились к реке. А все благодаря мисс Девентри. Она очень ловко справилась с этой ситуацией. Лиззи была хорошо воспитана и не позволила бы себе спорить со старшими. Джулиан с удовольствием отметил, что сестра относится к мисс Девентри именно так, как он рассчитывал. Симпатия, перемешанная с чувством жалости. Это должно было неминуемо заставить Лизи задуматься о своем увлечении мистером Девентри. А жалость – первая ступень к охлаждению страсти. Это Джулиан хорошо знал из собственного опыта. Мисс дэвинтри также, несомненно, выиграла, мгновенно завоевав расположение младшего Брейбрука. «Дэйви, а как по-французски будет рыба?» Кристи старалась скрыть под маской благодушие, страх и ужас, не покидавшие ее. «Поисон?» «Почти, только до цыпленок, но звучит похоже, правильно?» Они неспешно ехали к реке, и Джулиан с удивлением наблюдал, как мисс Девентри, разговаривая о природе, старается расширить знания французского не только Дэйви, но и Мэтью, Эммы и Лизы. Когда они подъехали к лесу, Кристи чувствовала себя в седле уже немного увереннее. Лорд Брейбрук настаивал, чтобы все ехали с шагом, но сейчас позволил, чтобы дети пустили лошадей в галоп. «Очень мудро, мисс Девентри», — — сказал Джулиан, когда они остались наедине. — Я и не подозревал, что Дэви знает так много французских слов. Кристи скромно улыбнулась. — Вы щедро платите мне, милорд. Я должна отрабатывать жалование. — Выпрямите спину, мисс Девентри. Посоветовал Джулиан, решив сменить тему. — Попробуем проехаться рысью. Прежде чем она успела возразить, он пустил обоих скакунов рысью. Это оказалось намного труднее, чем ехать шагом. Мэрлин подпрыгивал, и она вместе с ним. Кристи обратила внимание, что лорд Брейбрук чуть приподнимается и опускается, придерживаясь ритма езды. Однако в дамском седле это было невыполнимо. Сжав зубы, она постаралась переместить правую ногу. «Похоже, ей придется отработать каждое пенни из ее огромного годового жалования». Дети уже домчались до леса, и издалека доносился их смех и их громкие голоса. «Мы же не будем их догонять, милорд?» — спросила Кристи, едва дыша. «Тогда вы сломаете шею». Он поймал ее беспомощный взгляд. «Если хотите перестать подпрыгивать, сядьте ровно и упритесь ногой в стремя. Тогда ваша ваше... вам будет проще держаться в седле». То место, которым Кристи касалась седла, нестерпимо болело, и ей меньше всего на свете хотелось еще крепче прижаться к сиденью. Однако она послушалась лорда и с удивлением отметила, что ее стало меньше трясти. Стало ли ей удобнее – это спорный вопрос. «Полагаю, мисс Трентом сочтет прогулки верхом в моем обществе скучными и неинтересными, милорд», – предположила она несколько минут спустя. «Возможно» согласился Брейбрук. Кристи покраснела, решив, что и он считает так же. «Не беспокойтесь обо мне, милорд. Присоединяйтесь к братьям и сестрам. Мерлин ведет себя очень спокойно». Джулиан скинул брови. «Ни в коем случае, мисс Девентри. Несмотря на все мои недостатки, я, если что-то случится, смогу помочь лучше, чем он». Кристи слегка наклонилась вперед и погладила Мерлина по бархатистой шее. Несмотря на преследовавший ее страх высоты, этот конь ей очень нравился. Время от времени он скидывал голову и смотрел на лошадь лорда Брейбрука, а пару раз даже коснулся губами его штанины. Было бы приятно увидеться с Мерлином еще раз. Кристи одернула себя. Любить Мерлина так же глупо, как и любить кота Леди Брейбрук. Или чувствовать себя частью семьи. Надо знать свое место. Как бы внимательны ни были с ней Брейбруки, она не принадлежит к их кругу. Чего бы ей это ни стоило, сейчас следует промолчать и запомнить, что она отправилась на эту прогулку не ради собственного удовольствия. Если Милорд настаивает, она должна сделать все, чтобы быть ему полезной. «Полагаю, вы сможете позволить себе легкий галоп предложил ей Лорд Брейбрук, когда они выехали из леса на Луг. «Согласны, мисс Девентри?» «Голоп? Приятно, что он спрашивает и не приказывает». «Конечно, милорд». Нечто похожее на улыбку появилось на ее лице. «Вот и хорошо», — сказал Джулиан. «Чуть натяните повод, но не сильно давите». Кристи тщательно исполнила все инструкции. «Хорошо, сядьте ровно и слегка его пришпорьте». Кристи повиновалась. Мерлин продолжал скакать рысью. «У него крепкие ребра, не бойтесь делать ему больно». Лорд Брейбрук продолжал обучение. Кристи попробовала еще раз, и через несколько секунд уже неслась куда большей скоростью. Милорд не отставал. Это было так волнующе. Всем телом она чувствовала силу и мощь этого спокойного жеребца. Кристи казалось, что она сейчас взлетит. Кроме того, Галоп оказался не таким тряским, как рысь. «Я смогла!» – закричала она, захлебываясь от радости. «Я больше не подпрыгиваю!» «У Мерлина очень мягкий шаг!» – послышалось рядом. «Зануда!» «Простите?» – Кристи покраснела, неожиданно осознав, что сказала это вслух. Несмотря на переполняющий ее восторг, она хитро посмотрела на него и повторила «Зануда!» и рассмеялась. Джулиан усмехнулся. В ней что-то лопнуло, словно мыльный пузырь, и позволило эмоциям вырваться наружу. Впервые в этот погожий денек Кристи ощутила себя счастливой. Зануда? Джулиан постарался не рассмеяться. Как он мог забыть, ведь он сам учил Эму и Дэйви ездить верхом, и, казалось, в его памяти навсегда останется то выражение восторга на их лицах. Почему же сейчас он не вспомнил об этом? Ощущение власти и силы, когда ветер бьет в лицо. Джулиан сжал зубы. Он все помнит. Но мисс Девентри совсем другое дело. Она гувернантка. В этом случае он не должен так же остро сопереживать. Ему нет дела до счастливого блеска в глазах. Не стоит вспоминать, как обхватил ее за талию и прикоснулся к ноге, обутой в сапожке сирены. Почему же кажется, что кровь стынет в жилах? Джулиан глубоко вздохнул. Ему не стоит вспоминать о тех моментах, когда его действия заставляли ее краснеть. Он ехал молча, стараясь не разговаривать с ней. Лишь время от времени давал необходимые указания. Казалось, мисс дэвентри поняла его скрытый намек. Она не произнесла ни слова, лишь четко следовала инструкциям. Однако улыбка и выражение полнейшего восторга не сходили с ее лица. «Выпрямитесь», — сказал Джулиан, когда они проехали около полумили. «И чуть натяните у дела. Только не сильно. Мерлин хорошо слушается». К его удивлению Кристи прекрасно справилась. Мерлин встал как вкопанный. «Отлично», — кивнул Джулиан. «Думаю, теперь вы можете обойтись и без этого». Он взял у нее поводья. Мисс Девентри посмотрела на него с глубочайшим изумлением. «Но поводья нужны не для того, чтобы держать равновесие, а чтобы управлять лошадью», – напомнил Брейбрук. «Мерлин сам может идти. Кроме того, если лошадь понесет, ее уже ничто не остановит», – добавил он. «Главное – почувствовать животное, найти с ним общий язык. Вы же видите, какой Мерлин спокойный?» «Помните, вам пришлось дважды его пришпорить, прежде чем он пустился в галоп. Кристи по-прежнему выглядела взволнованной. «Мисс Девентри, что бы вы обо мне не думали, моим лошадям вы можете всецело довериться». По ее лицу скользнула тень. Губы дрогнули. «Несомненно, милорд». Она старалась говорить серьезно. «Почему на щеках появились ямочки?» «Мисс Девентри старается скрыть усмешку». Он скинул голову, кивнул и поскакал вперед. Впереди открывалась сверкающая водная гладь. На противоположном берегу высились холмы, покрытые густым лесом. Извиваясь, река вскоре исчезала в ущелье. Джулиан подумал, что даже если дети поехали в лес, их следует догнать. Оставаться наедине с мисс Девентри было опасно. И вовсе не потому, что ее присутствие его смущало а потому что ее поведение было непредсказуемо. Где же, черт возьми, его братья и сестры? За деревьями послышался смех, и вскоре он всех увидел. Однако компания стала больше. К ней присоединились двое молодых людей. Джулиан их сразу узнал. Гарри дэвентри и нет Пастелтон. Сын местного сквайра. Они были так увлечены разговором с Лиззи, что даже не заметили Лорда и мисс Девентри. Оба молодых человека старались завладеть вниманием Лизи, но, как заметил Джулиан, она чаще обращалась к Гарри. Внезапно Девентри повернулся в их сторону, и даже с расстояния 50 ярдов было заметно, как он удивлен. Лизи что-то сказала ему, и удивление исчезло, но лицо оставалось напряженным. Гари во все глаза смотрел на сестру. Кивнув Лизи, Он пришпорил коня и вскоре стоял рядом с ними с хмурым выражением лица. «Добрый день, милорд!» Молодой жеребец под ним нетерпеливо переступал с ноги на ногу. «Добрый день, Девентри!» — ответил Джулиан. «Полагаю, нет необходимости представлять вас нашей новой гувернантке?» «Вы правы, милорд. Необходимости нет», — произнес он сквозь зубы. «Что ты здесь делаешь?» Гарри повернулся к сестре. «Почему ты не в Бристоле?» А Девентри совсем не в восторге от этой встречи. Было очевидно, что он едва сдерживает раздражение. Из-за переполнявшей его злости этот щенок даже не смог достойно поприветствовать сестру. Джулиан ждал, когда мисс Девентри его урезонит. «Ты получил мое письмо?» – спросила Кристи. «Я отправила его на прошлой неделе, как только узнала, что уезжаю. Оно уже должно было дойти». Девентри покраснел. «Письмо пришло вчера, но я был очень занят. У сэра Джона накопилось для меня много работы». Выдержав недолгую паузу, мисс Девентри собралась силами и ответила «Конечно». По выражению ее глаз было ясно, что она не верит ни одному слову брата. Кристи сжала губы и потупила взгляд. «Значит, приезд сестры стал для вас приятным сюрпризом, дэвентри — сказал Джулиан, стараясь не выдавать своего гнева. Наглец даже не удосужился прочитать письмо, но это совсем не касается лорда Брейбрука. — Не возражайте, милорд, если я переговорю с сестрой наедине. Однако он замолчал, заметив приближение шумной компании Разве это неприятный сюрприз для вас, мистер Девентри? — спросила Лиззи. Я всех предупредила, чтобы не проболтались раньше времени. Мисс Девентри служит у нас компаньонкой мамы и моей гувернанткой. Ох, прошу прощения. Мисс дэвентри это мистер Постелтон». Дэви скорчил недовольную гримасу. «Она и моя гувернантка тоже. Мы занимаемся французским». лизи даже не взглянула в сторону брата. «Мама сказала, что когда она сама не сможет меня сопровождать, это будет делать мисс Девентри». «Так что вы будете часто видеться с сестрой, сэр!» Она счастливо улыбнулась Гарри. Ни мистер Девентри, ни мистер Пастелтон не выразили радости по поводу того, что теперь часто будут видеть Лиззи в обществе гувернантки. «Не знал, что у тебя есть сестра, дэвентри Пастелтон снял шляпу и посмотрел на Кристи. Джулиану не понравился его откровенно оценивающий взгляд. «Мое почтение, мадам!» «Добрый день, сэр!» Холодно кивнула в ответ мисс Девентри. Лорд Брейбрук приблизился к ней, словно старался огородить от внимания Пастелтона. Молодой человек перевел взгляд на Джулиана, и его губы растянулись в глуповатой улыбке. «Я вижу, Брейбрук дает вам уроки верховой езды», – продолжал Пастелтон. В его тоне не было ничего вызывающего, но Джулиан напрягся. «Надо держать себя в руках. Вполне возможно», – он не имел в виду ничего дурного как видите равнодушно пожала плечами кристи это же ребец леди брейбрук мне никогда раньше не доводилось ездить верхом ах вот как полагаю вы еще не переходили на галоп гарри слегка нахмурился и внимательно посмотрел на друга, стараясь понять нет ли в его словах тайного смысла пасттелтон повернулся к лизе «Мисс Трентом, составите мне компанию? Постараемся скакать не очень быстро, чтобы ваша говернантка успела за вами уследить». «Что ж», — лизи посмотрела на брата и мисс Девентри, спрашивая разрешение. Джулиан кивнул. «Поезжайте вместе с Эммой и Мэтью, если они захотят». Возможно, молодой человек и возражал против общества гувернантки, но ведь он не настолько глуп, чтобы вообразить, что ему будет дозволено проделать весь путь до Амберли наедине с Лизой. Заметно погрустнев, Пастелтон вежливо произнес. «Прошу вас, мисс Лизи, мисс Эмма». «А можно и мне?» – заныл Дэйви. «Нет», – отрезал Джулиан. Ты будешь учиться брать барьер вон через то поваленное дерево, пока мисс Девентри переговорит с братом. Пока можешь осмотреться. Не вздумай начинать без моей команды. Только несчастного случая нам не хватало. Если ты не сможешь управиться со старым, будешь месяц ездить только с конюхом». Дэйви вспыхнул, но послушно развернул лошадь в сторону дерева. Джулиан перевел взгляд на мисс Девентри. «Вы мне очень помогли, милорд», — сказала она. «Спасибо». Джулиан усмехнулся. «С такими надо держать ухо востро. Будьте осторожны, мадам».